Немного о волке Бубо Самое главное, что о нем нужно знать Он северный и умный Я даже не пойму, чего в нем больше, севера или ума Встретить его невероятная удача Потому что такой волк водится только за полярным кругом И редко-редко выходит на открытое место Поляну или берег Или, например, посидеть на большом камне, покрытом ярким лишайником У него черные глаза, как будто вырезанные из бархатной ткани, желтоватые клыки и самая обычная серая жесткая волчья шерсть. Когти у него тоже есть, и если его разозлить, мало не покажется никому. Живет волк Боба, как все другие волки, в норе, которую он обустроил, в корнях старого дерева сосны. Эта сосна стоит неподалеку от реки, что для любого волка важно – Они любят пить Нора его спрятана от чужих глаз Ветками, землей, листьями И захочешь, никогда не разглядишь ее Никого он не пускает В свое волчье жилище Так что никто вам не расскажет Как у него там внутри Можно только представить себе Глубокую нору, темную С потайными комнатками В которых Буба хранит что-то ценное О чем мы даже не догадываемся Когда мы встретились, у волка болел живот, и он соблюдал мышиную диету. Не ел ничего, кроме щевеля и мышек. «Я уже смотреть не могу на этих мелких хвостатых грызунов», — жаловался волк. «Они, впрочем, тоже меня не выносят. Но что я могу поделать? Живот». И хотя волк Буба мало чем отличается от обычного серого волка, все-таки он очень особенный. Ростом с небольшую сову, и уши у него точно у филина, а вместо шерсти из ушей торчат пушистые перышки. Потому и зовут его Буба-волк или Савиный-волк. Хотя точнее было бы филинский, потому что, как он сказал, «буба» означает «филин» на причудливом научном языке. «Ударение на первый слог», — уточнил он. «Если бы я была великаном...» или даже ребенком великана, Буба легко мог бы поместиться в моем кармане. И тогда я бы его называла «мой карманный волк». Но мне легче представить себя великаном, чем Буба, сидящим в чьем-то кармане. Он слишком любит быть свободным, бродить где вздумается, разговаривать с тем, с кем ему интересно, молчать с тем, кого он считает близким другом, и уходить, ничего не объясняя, От вредных и зануд. Мне посчастливилось. Четыре раза мы виделись. И в одной из встреч он молчал.